Глава десятая Император сидел в своем любимом кресле, напивая под нос какую-то незамысловатую мелодию, попивал ароматный травяной чай и слушал медитативную, успокаивающую музыку. В таком прекрасном настроении он не бывал уже очень давно. Все тихо, мирно, спокойно. Умиротворенно и тишина. Даже работа в радость и скучнейшая возня с документами теперь приносит императору удовольствие. Так что старик сидел, наслаждался умиротворенной обстановкой и перекладывал документы из одной стопки в другую, не забывая при этом внимательно ознакомиться с их содержимым. «Всевозможные отчеты». Данные статистики, доходы империи, расходы, новые законы. Вот с последним было сложнее всего, ведь с каждым из этих законов нужно было ознакомиться и принять окончательное решение, нужен тот или иной закон, или же лучше отправить его на доработку. Помимо документов, императору также положили на стол две небольшие коробки. А внутри них хранились макеты новейших изобретений, их ожидаемые характеристики и подробные инструкции. В первый, например, был легкий быстроходный танк нового поколения. Если верить бумагам, то он целиком состоит из самых передовых разработок и способен хоть прямо сейчас сражаться с тяжелыми танками во встречном бою. Но это не точно. А чтобы узнать наверняка, необходимо дополнительное финансирование. Так что танк отправился обратно в коробочку а император открыл следующую. «Но там вообще непонятно что». Без прочтения документации к устройству старик так и не смог угадать, что это за макет. Оказалось, что это какая-то новейшая компактная электростанция, способная обеспечить электричеством даже небольшой городок. «Это в отдел изучений», — отодвинул коробку в сторону император. «А это в отдел тестирования». «И зачем они все это мне шлют?» «Я ведь в этом не разбираюсь». И действительно, почти каждый день императору присылают такие коробочки, и каждый раз он просто отправляет их дальше, чтобы узкие специалисты могли сами провести анализ и предоставить сжатый отчет. Без этого отчета император никогда не выделит финансирование, и пластиковые модельки на решение никак повлиять не смогут. Хотя танк прикольный, старик даже задумался, не оставить ли его себе но потом вспомнил, что его сын уже вырос, и потому оставлять себе игрушечные танки больше не нужно. Для этого придется внуков ждать. Закончив с прототипами и документами, император снова откинулся на спинку кресла и улыбнулся. А почему бы ему не улыбаться? Настроение прекрасное, чай вкусный, расслабляющая музыка убаюкивает и успокаивает. Благодать! Улыбка стала еще шире. Когда на телефон пришло сообщение, ваше предложение утверждено. В свободное время появится через 8 дней. Ближе к этой дате дам более точную информацию. Вот собственно и все сообщение, но сколько же радости оно принесло старику. Вот эта женщина, мечтательно проговорил он. Старик едва усидел в кресле, тело само по себе порывалось спуститься в пляс а сердце выпрыгнуть из груди. И все-таки у Булатова есть хоть что-то хорошее. Минимум одна особа. Ну да, Саня тоже сейчас у него. Он тоже хороший. Вспомнив про Александра, старик сразу задумался. Интересно, как там у него? А то писал, звонил ему, а тот постоянно отвечал коротко, мол, не может говорить, слишком много дел. И вообще, кругом война, взрывы, не до разговоров. Обычно в его возрасте все мысли о прекрасных дамах и уж точно не о делах или войне. Так что старику очень интересно, как там его сын и чем он вообще занимается. «А ты веришь в лаблатута! послышался едва уловимый шепот. тут может показать, как там Саня. Только поверь в него». Император покрутил головой но так никого и не увидел в комнате. Звуки на этом пропали, тогда как старик еще некоторое время осмотрел по сторонам и тихо матерился себе под нос. Но даже такие странные вещи не могли испортить прекраснейшее настроение императора. Так что он сразу забыл о шопе тела Баладута и снова заулыбался, откинувшись на спинку кресла и погрузившись в теплые воспоминания. Ведь совсем недавно старик гулял с графиней по дворцу и саду, а в процессе разговора смог понять, какой она человек. Крепкий, сильный, надежный. И это если не перечислять других положительных качеств прекрасной Виолеты. И пока они гуляли, Игнат подошел и доложил, что появились некоторые проблемы с одним человеком. Мол, тот требует от империи слишком много, а сам при этом не собирается ничего отдать взамен. Это обычное дело, когда промышленники пытаются выбить для себя максимальную выгоду и начинают переговоры с озвучивания недостижимых требований. Просто чтобы потом в процессе торга выбить более выгодные условия для себя. Тогда как Виолетта об этом не знала и возмутилась. С каких пор какой-то человек может выставлять подобные требования? И посоветовала просто прикончить наглеца, а не разговаривать с ним. Да и на заявление, что это герцог, его нельзя вот так просто убивать», она тоже нашла ответ за секунду и напомнила, что герцоги тоже смертные. «Да и короли смертные, кстати», император вспомнил, как его возлюбленная тогда задумалась. «Ты так говоришь, будто бы королей убивала», рассмеялся старик. «Не буду бахвалиться и преувеличивать свои достижения, но несколько штук прикопала, это верно», спокойно ответила графиня. Не стоит отрицать, что император тогда немного напрягся. Было такое, да. Но симпатия по отношению к прекрасной графине от этого лишь усилилась. Все-таки императоров она не убивала. А значит, возможно, и в будущем не станет этого делать. А короли, ладно, их и так много. «Хорошо», — вздохнул старик, допивая ароматный чай. «Как же хорошо!» В этот момент дверь кабинета приоткрылась, и внутрь зашла целая делегация из шести человек. Командующие, министры, все максимально важные личности. Но сейчас они стояли у рабочего стола императора и переминались с ноги на ногу. «Вот такое дело, Ваше Величество!» неуверенно проговорил командующий сухопутных войск. «Вижу, вы в хорошем настроении, да?» «А чего грустить?» — заулыбался старик. «Все ведь прекрасно!» «Это отлично. Хорошее настроение вам сейчас точно не помешает», — закивал командующий. «Вот только не говорите, что что-то случилось. Опять Булатов, да? Ну что на этот раз?» «Нет, не Булатов». «Фух», — на лице у императора снова появилась улыбка. «Ну и хорошо. Тогда ничего страшного. Совсем справимся. Можно не переживать». «Но это связано с Булатовым», — поднял руку министр обороны. «Да сука!» — ударил по столу старик. «Ну зачем так сразу расстраивать? Все, ждите теперь!» Император сделал успокаивающую музыку погромче, затем встал со своего места, зажег туристическую горелку и поставил на нее небольшой чайничек. «Сейчас заварю и можете рассказывать. Хотя нет». Он подошел к шкафчику и достал чайник побольше. «Вот, раз это как-то связано с Булатовым, нужны более серьезные меры». «Думаете, хватит?» — уточнил командующий. «Новости все-таки важны». «Да, хватит!» — отмахнулся старик. «Этот чайничек мне уже не раз жизнь спасал». «В таком случае...» — командующий хотел вывалить новость на императора, но так и не решился. «Ну...» — не выдержал старик. Как бы так сказать-то, может, чайник побольше возьмете, Ваше Величество? — Говори, давай! — Если в двух словах, то нам нужно готовиться к войне. — А, это я и так знаю. Балатов уже сообщил, что выдвигается на штурм с Двинска. Но я уже отдал распоряжение, и войска стягиваются в ту сторону. Решил немного перестраховаться, ведь непонятно, чем закончится битва. «Да и неизвестно, какие вообще планы у Булатова». «Все верно, Северодвинск», — согласился с ним командующий. «А еще Китайская империя, например. Они тоже повоевать с нами захотели». «Что, что?» Император подумал, что ему послышалось. Больнож буднично сообщил ему об этом командующий. «Да вот, буквально десять минут назад Китай объявил нам войну», — развел тот руками. «Обвинили нас в том, что мы Булатова покрываем». И что они выдаем его по первому требованию. А, вот так, значит. А еще они объединяются с севером, и потому удар будет двойным. Так что силы Цанлун тоже будут участвовать в нападении. Понятно, стол кивнул император. Попрошу подождать. Он спокойно поднялся со своего кресла и подошел к шкафчику, затем распахнул дверцы и стал усиленно копаться там внутри, то и дело громыхая чем-то железным избегая фарфором. Ха, ха Нашел! Тащите самовар!» Слуги сразу выполнили приказ, и спустя минуту у окна уже стоял и пыхтел огромный самовар. А старик решил оставить полумеры и не мелочиться, потому высыпал прямо в него мешок успокаивающих трав. И только когда император полностью осушил самовар, командующие начали свой доклад. «Войска императора пока еще не могут перемещаться по всем северным регионам Китая. Потому на данный момент наступление носит локальный характер». Командующий нахмурился, лет и от былой неуверенности не осталось и следа. «Потому они наступают на востоке и высаживают десант». Он еще долго рассказывал в подробностях, с каким трудом пограничники удерживают рубежи. Поведал о том, что кому-то даже пришлось отступить, тогда как император постепенно бледнел и сжимал кулаки в бессильной злобе. «А еще мы захватили погранпункт и пару китайских деревень», добавил мужчина тогда, как император поперхнулся чаем. «В смысле захватили?» «Это ведь они на нас нападают», — удивился он. «Там просто гордо стояли», — развел руками командующий. «На них напали. Они удивились от такой наглости и пошли в атаку. Тут мои полномочия все, окончены. Ничего не могу с этим поделать. Пока они закончат свое наступление, командовать ими бесполезно, сами понимаете». «Нет». «Мне надо это видеть», — император открыл ящик стола и достал целый ворох карт. Быстро пробежавшись по ним глазами, он выбрал нужный регион и растянул карту по столу. «Покажи примерно, где основные направления атаки. Я так понимаю, примерно вот здесь, да?» «Все верно. Остальная часть границ под контролем Цан Лунг. Ее войска пока не вступили в бой. А вообще...» Ваше Величество, давайте не будем прибегать к столь архаичным методам. Он нажал кнопку на пульте, и на экране показалась интерактивная карта со всеми необходимыми указателями, стрелками, флажками и метками. И правда, так удобнее, согласился император. Просто когда дело касается Булатова, я думать перестаю. И начинаю просто чувствовать, в основном жжение. Но Булатов тут только косвенно поднял руку министр иностранных дел. Вот ответил бы тебе в рифму, но там матерно получится, рыкнул старик. Так, все. А ну каску мне. Императору сразу вручили специальную лазерную каску, и он стал водить указателем по экрану, отдавая все необходимые распоряжения. Этих туда, эти соединения в другое место, кого-то наоборот, отвести подальше в тыл. И накрыть наступающих плотным артиллерийским огнем. Это сколько же там людей? удивился император, получив данные о новом прорыве. Давайте туда падшую дивизию. Пусть развлекаются! Злобно хохотнул он. Прямо с самолета их сбрасывайте!» Да ну, удивился командующий. Может, придержим падших-то? А что делать? Какие времена, такие меры! развел руками император. «Китайцы тоже не самых простых солдат используют. Как-то отвечать надо». Он задумался на пару секунд и усмехнулся. «Тем более нам не надо переходить в наступление. Когда фронт стабилизируется, просто окапывайтесь и держите оборону. Никаких контратак». «Но почему?» «Есть у меня один план». И это должно сработать», — прищурился старик. «Но какой? Простите, Ваше Величество, но мне надо знать». «План предельно прост, и никакого секрета в нем нет. Мы будем просто ждать». «Но чего ждать? Все свободные соединения будут переброшены в ближайшее время, так что...» «Мы ждем, когда Булатов закончит в Северодвинском и поедет в Китай», — гаркнул император. «Говорю же». Какие времена, такие меры. А времена, как вы могли заметить, крайне тяжелые. А если не поедет, что тогда делать? Поедет, — не согласился с ним император. Обязательно поедет. А если не поедет, то скажем ему, что в одной захваченной китайцами крепости лежало 20 тонн золота. Тогда у него не останется выбора. Но мы же не храним золото в приграничных крепостях. Нахмурился командующий. Нет? Ну так отправьте туда золото, чего же вы ждете? Некоторое время они стояли у экрана и наблюдали за изменениями на фронте. Благо обновления происходили каждую минуту, и можно в реальном времени посмотреть, как там идут дела. Вот этот квадрат не удержим, вздохнул командующий и указал на небольшой укрепленный городок. Китайцы высадили мощный десант, а мы не успеваем подтянуть свои силы. «Да, потребуется порядка трех дней, чтобы закрепиться здесь», согласился один из министров. «Они за это время все захватят и продвинутся дальше. Плохо, очень плохо». «Прошу прощения, но у меня есть прекрасный план, как избежать захвата городка», поднял руку другой министр, и поначалу его даже хотели выслушать. Вот только все разом замолчали и удивленно уставились на него. «Ведь...» «Увидеть здесь, на тайном военном совете высшего порядка, министра школьного питания, как минимум неожиданно». «Феофан Феофанович», — вздохнул император, — «со всем уважением, но я все понимаю. Вы выполняете свою работу прекрасно. Школы обеспечены первоклассным питанием, и мы все очень уважаем вас за добросовестный труд». Здоровье будущего нашей страны в надежных руках. Старик сразу вспомнил, что несколько лет назад пришлось казнить прежнего министра, а он за время службы стал чуть ли не богатейшим человеком империи, а школьники при этом питались исключительно сухарями и галетами. Просто эта должность кажется настолько незначительной, что никто попросту не обращал на него внимания. А что не так? – удивился министр школьного питания. Да как бы сказать почесал затылок император. «Просто военное дело — это как бы не совсем ваша область влияния». «Да? Не моя?» — возмутился министр. «А если так?» Тело его стало стремительно меняться, и спустя несколько секунд перед собравшимися предстал Булатов. «Лучше?» «Опять ты!» — прыкнул император. «Нет, меня таким не проведешь. И вообще, что ты делаешь на тайном военном совете?» «Тебе сюда нельзя!» «Ну, мне интересно было», — возмутился Дупер. «Вот я и пришел». «Ладно, раз приперся, тогда говори, какой у тебя план», — махнул на него рукой старик. «Просто отправьте меня туда, и все», — пожал плечами ненастоящий Булатов. «И чем ты сможешь помочь?» — нахмурился император. «Там одни из лучших десантников Китайской империи, и не стоит их недооценивать. Это серьезный ударный отряд». «Чем я могу помочь, не знаю», — честно признался Доппель. «Но Блатов, гуляющий по крепостной стене, точно может помочь». «А ведь это действительно может сработать», — задумался старик. «Причем неизвестно, как именно. Или они будут рваться в бой, или же наоборот у них пропадет всякое желание сражаться». «Но сначала нужно обсудить эту идею с господином, чтобы дал свое одобрение», — добавил Доппель. Вот как знал, что не будет все так гладко. Ладно, позвоню ему. А сейчас все свободны и объявите через два часа общий сбор. Вы должны предоставить мне все разведданные и придумать план, как нам продержаться до прибытия Булатова. Сына Мирабель здесь прозвали Вилли-младшим. И никак иначе уже давно не называют, хотя он и настаивает, чтобы звали его только по имени — Ларри. А все потому, что он чем-то очень похож на своего дядю, а чем-то — нет. Работает он также упорно, а вот результаты работы, в отличие от Вилсона совсем отсутствуют. Правда, это никак не мешает ему продолжать упорно трудиться, невзирая ни на какие трудности. На дворе уже ночь, а паренек все сидит над своими новыми разработками и, прикусив язык, старательно записывает что-то в свой рабочий блокнот. Рядом на столе бурлит в котелках какая-то дрянь, а одель в центрифуге крутятся реагенты, а на артефактных камнях заряжаются заготовки для создания новейших артефактов, которые обязательно перевернут мир. По крайней мере, так кажется самому парню. А что получится на самом деле, он не знает. Развенел звоночек, и Ларри подскочил со своего места. Он подбежал к другому рабочему столу, и над ним как раз произошел приглушенный хлопок, а к потолку потянулась струйка сизого дыма. «Ага, все идет как надо!» Паренек оставил еще несколько записей. «Я знал, что именно так и будет!» «Племяш!» — дверь отворилась, и в задумленную комнату заглянул Уилсон. «Ты тут как?» «Нормально, работаю», — коротко ответил тот и продолжил что-то записывать. «Тебе бы отдохнуть». Артефактор подошел к окну и приоткрыл его, чтобы немного проветрить помещение. «Не, я не устал. Тем более, вроде совсем недавно отдыхал». «Ты уже месяц из своей спальни не выходил», — возмутился дядя. «Это не спальня, а лаборатория». «Но изначально это было спальней. И вообще, откуда ты взял все это оборудование?» Виля осмотрелся по сторонам, а тут и правда полноценная лаборатория. «Неважно. И, кстати, хорошо, что ты зашел, дядя». Только сейчас паренек отвлекся от своих записей. «У меня к тебе большая просьба». «Помочь с начертанием. А я говорил, что тебе надо уделять больше внимания этому». Не, дядя, я хочу, чтобы ты организовал встречу с Булатовым. Хочу показать ему три своих новых изобретения». Радостно воскликнул Ларри. «Ну что, сможешь?» Лари, мы ведь уже говорили с тобой на эту тему», — устало вздохнул артефактор. «Не стоит вызывать Булатова. У него и так много дел. Давай для начала ты покажешь мне свои разработки, и мы вместе решим, перспективны они или нет». «Нет, я хочу показать сразу ему», — не согласился племянник. «Ларри», — снова вздохнул Вилли. «Ты знаешь, что я поддерживаю тебя во всем» и всегда говорю чистую правду. Но он не для того, чтобы обидеть, а для того, чтобы поделиться своим опытом и наставить тебя на правильный путь». Мужчина подошел и положил Ларе руку на плечо. «Извини, но у тебя нет таланта к артефакторике. И вообще, как боевой артефактор, ты совершенно несостоятелен. Увы, но так бывает. Это далеко не каждому дано». «Но я не брошу свое дело», — пробубнил паренек. «И ты молодец, конечно. Не надо ничего бросать. Я уверен, что мои новые изобретения удивят Булатова». «Удивят, не сомневаюсь. Помнишь свой артефакт огненного шара?» — скривился Вилли, тогда как паренек утвердительно кивнул. «Помнишь, на сколько сантиметров он отклонился от курса?» Насколько в том артефакте был сбит баланс, который после запечатывания невозможно восстановить? «Вроде промахнулся немного, но там совсем незначительно», — почесал затылок юный артефактор. «Пара-тройка сантиметров, да?» 900 сантиметров, Ларри. Этот шар полетел практически в противоположную от мишени сторону», — помотал головой Витли. «И теперь ты думаешь, что у меня ничего не получится?» Ой, ладно. Сердце любящего дяди дрогнуло, и он решил пойти пареньку навстречу. «Если ты так уверен, то давай я возьму ответственность на себя. Если хочешь поговорить с ним, завтра же позвоню ему и приглашу сюда». «А может, я сам к нему приеду? Зачем зря время тратить?» «Нет уж, если что-то показывать, то только в стенах этой башни. А то в прошлый раз после твоих поделок мы без полигона остались». Тут вот стены прочные, специально под наши нужды строили. Причем не только под нужды Ларри. Сам Уилсон тоже регулярно что-то взрывает, ведь это нормально для разработки новых артефактов. Ты обязательно в чем-нибудь просчитаешься, и начинается неконтролируемая реакция. На этом дядя ушел, тогда как паренек даже забыл про свои записи и крепко задумался. Он всегда хотел стать артефактором, И желание его лишь усиливалось с каждым годом. Как минимум потому, что парень не мог похвастаться какими-то выдающимися способностями магии смерти. На фоне своей матери он и вовсе чувствовал себя беспомощным слабаком, так что не видел смысла даже пытаться достичь ее высот. А вот артефакторика — дело полезное и единственное, что хоть как-то получается у него. И дядя действительно прав. Стать боевым артефактором Ларри не сможет. Это ему и так понятно. Потому парень не стал говорить Уилсону, что сам решил сменить направление. Ведь если не получается стать боевым артефактором и создавать атакующие артефакты, это ведь еще ничего не значит. Существуют и не боевые артефакты, причем самых разных направлений действия. Потому Ларри хочет показать свои новые разработки, которые у него получились куда более интересными, чем все прежние поделки вместе взятые. Надо только показать их Булатову, а дальше уже он как сам решит. Это шанс, им надо воспользоваться. И вариантов всего два. Или Ларри получит свое место под солнцем, или... Впрочем, о втором варианте паренек старается не думать. Войска Леони, Гвардия, Вика, Клео, Мирабель, Фильк. Все собрались здесь, чтобы посмотреть на стену тумана вокруг города. Вот мы стоим и смотрим. А Саня, между прочим, уже вторые сутки рубится с иномерцами в магическом лесу. Ладно, пусть рубится, ему это полезно. А мы еще немного посмотрим. — Ну все, Фильк, снимай первый слой тумана, — махнул я рукой. — Надоело тут стоять. «Подожди», — остановил его Леонид. «Прежде чем снять туман, расскажи хоть какие у нас планы. Просто я думал, что мы как раз из этого тумана неожиданно нападем на врага и разобьем его прежде, чем он напомнится. Разве не таков замысел?» Не, это план для слабаков», — помотал я головой. «Но мы же не такие. Наша задача — вызвать как можно больше врагов и дать им хороший мощный бой» а то потом еще бегать за ними больше времени потратим. «Но у них ресурсы целого мира, который, к слову, больше нашего», — попытался вразумить меня спартанец. «А нас тут кучка авантюристов, и все. Не самых слабых, но все равно только кучка. И что будет, если мы проиграем? Они ведь в контрнаступление пойдут». «А какой тут ближайший город?» — задумался я. «Как бы Архангельск, на минуточку». Ну, «Вот там их и встретим», — пожал я плечами. «Все, понял», — махнул на меня рукой Леня. «Доверюсь твоему безумию, как обычно». «Я не безумен, я целителен», — возмутился я. «Все, убирай туман, давай начинать». Фильк не стал долго думать и, взмахнув рукой, убрал первый слой тумана, чтобы противник смог разглядеть хотя бы наши первые ряды. Тут же зазвонили тревожные колокола. Активировались защитные артефакты. В общем, нас заметили, но пока что уровень угрозы не определили. «Давай, Фильк, как репетировали!» — кивнул погоднику, Это тот засиял. «С радостью!» — воскликнул старик и стал размахивать руками. У нас над головой стянулись черные клубящиеся тучи и устремились в сторону города. А я тем временем творил свою магию. Неподалеку мои люди разлили целое озеро крови. В основном там коровья кровь, но есть и свиная, хотя это совершенно неважно. Вся эта кровь потянулась к небу, и вскоре облака окрасились в бордовый цвет. Но и мирцы этого не видели. Им обзор закрывал оставшийся туман, потому подготовиться к защите не успели. Буря все усиливалась, а тучи на невероятной скорости мчали вперед. Надо мной мигали одна печать за другой. Фильк и вовсе разошелся. И в небе сверкали сложные магические символы, сотканные из энергии погоды. «Начинай!» — крикнул я, а голос мой едва пробился через рев ветра. «У тебя двенадцать секунд! На больше меня не хватит!» «Начинаю!» С неба ударил мощный кровавый ливень, но капли вдруг вытянулись и превратились в острые кристаллы. Словно стрелы они обрушились сначала на защитный купол, а затем прошив он на головы защитников. Некоторые капли падали на стражников и прошивали их. Кому-то голову, кому-то руку. Иногда они пробивали крыши домов, царапали стены, но вскоре иномирцы попрятались в своих укреплениях и решили просто переждать опасность. Так что выкосить всех одним дождем не удалось. Но задумка была совсем не в этом. Понятно, что одним дождем всю армию врага не выкосить, тем более, что я не подключал резервных ресурсов для создания этого заклинания. Зато теперь над городом стали подниматься сигнальные огни, и вместе с колоколами сработала магическая сирена. Вот теперь они поняли, что все серьезно, и теперь в рядах врага воцарилась паника. «Клео?» — подозвал к себе ученицу. «Твой человек готов?» «Конечно!» — кивнула она. Приказать, чтобы начинал? Да. Фильк, снимай последнюю пелену тумана. Пусть смотрят. Прошло несколько секунд, и враг увидел наше войско. Двести тысяч отборных египетских солдат в сверкающих доспехах. Танки, колесницы, великаны, закованные в тяжелую магическую броню, боевые слоны с баллистами, катапультами и даже тяжелыми ракетными установками на спинах. Помимо солдат они также увидели осадное орудие, передвижную башню, выстроенную из зачарованного дерева высотой с девятиэтажный дом, с трех сторон на стенах башни расположены многочисленные балконы, на которых стоят лучшие маги. Они сразу показали иномерцам свои возможности и создали яркое заклинание, от чего вся башня засверкала ослепительными вспышками разных цветов. И что дальше? уточнил Леонид. «А дальше смотрим, как они воспримут нашу угрозу», — пожал я плечами. «Ну, может, чуть-чуть нападем, а?» — предложил он. «Хотя бы немножечко». «Немножечко», — задумался я. «Ладно, но только чуть-чуть, а потом дадим им пару дней на подготовку». «Дорогая, давай ты с Мирабель немного повеселишь наших дорогих иномирцев». «Это мы можем», — оскалились они и вышли вперед, начав создавать сложное заклинание как и репетировали ранее. Прошла минута, вторая, и над головами девушек проявилась печать смерти, из которой в сторону города устремился мощный черный луч концентрированной энергии. Он ударил в городские врата и обратил их в прах, после чего еще восемь зданий разлетелись на куски. «Я Михаил Булатов, правитель этого мира!» Думаю, в это представление надо добавить красок, чтобы враг прочувствовал всю нашу решимость. Потому значительно усилил свой голос, настолько, что теперь весь город прекрасно меня слышит. «Я и сотня наших архимагов пришли, чтобы изгнать вас навсегда. У вас всего два дня на то, чтобы сложить оружие, золото, артефакты и навсегда убраться отсюда. Иначе вас ждет только уничтожение». Выпустил свою ауру, и моему примеру последовали все остальные. Леня ударил в небо столпом красного пламени. Мирабель показала силу смерти. Да и египтяне без дела не стояли и продемонстрировали врагу всю свою мощь. Красиво получилось, ярко, убедительно. Но, «Ну, кажется, у тебя получилось», — пожал плечами Леонид. «Судя по энергетическим всплескам, они активировали все свои порталы. А значит, твой план удался». «Но у меня теперь другой вопрос. Зачем говорить про сотню архимагов? А если они своих сотню притащат, что делать будем?» «Будем веселиться?» – пожал я плечами. «Веселиться?» «Нет, мне было бы весело, будь египетская армия настоящей. Но ведь это просто иллюзия!» «Люня, ну что такое, а? Портовая жизнь не пошла тебе на пользу, вот правда!» – возмутился я. «Да, говорила мне мама...» обреченно вздохнул Леонид. «Иди в грузчике, не нужна тебе эта война». «Как же она была права!